«Ну и как?» «Неплохо. Такая своеобразная смесь вежливости и властности. Ты поверил рассказам о заклятиях?» «Скорее да, чем нет», — буркнул Хок. «У каждого чародея есть враги. К тому же мы легко проверим его слова у колдуньи. Если в доме наложены такие заклятия, она должна быть в курсе». «Правильно. А насчет ключей?» Гонт утверждал, что дубликатов у него нет. «Но правда ли это?» «Если дубликаты существуют...» Он мог легко воспользоваться ими, убить Блэкстона и запереть дверь, выйдя из комнаты. «Нет, это исключено. Уж слишком тривиально». «Ну и что? Посмотри, в его рассказе есть явный пробел». Он заявил, что во время убийства вышел вместе с гостями из гостиной и направился на кухню. Он разлил суп по тарелкам, проверил мясо и только потом ощутил непонятное беспокойство. «Это не стыкуется, Хок. После того, как все ушли из гостиной», и появилась Кэтрин, прошло по крайней мере минут 15-20. Я посмотрела на часы на камине. Неужели он разливал суп и проверял мясо так долго? А что еще он успел сделать? Да, ты права, но я все еще не верю, что Гонт убийца. Если бы он хотел убить Блэкстоуна, неужели он не мог выбрать способ получше, нежели убивать его в собственном доме? Вспомни Дэвилс Хук. Две с половиной сотни трупов и никаких улик против Гонта. Судебный маг не нашел против него ни одного доказательства и совсем не потому, что плохо искал. «Я понимаю, что ты хочешь сказать», — Фишер поудобнее устроилась в кресле. «Но вдруг это ложный след, чтобы ввести нас в заблуждение? Вспомни, как он продемонстрировал нам свой трюк с креслом. То же самое он мог проделать и с кинжалом. Или открыть без ключа замок, как он открыл двери библиотеки одним взглядом. Если гонт убийца, нам придется действовать весьма осторожно». «Начнем мы приближаться к разгадке, он для нас что-нибудь придумает». «Чудненько, чудненько», — сказал Хог. «Дельцы становится веселее с каждой минутой». Раздался нерешительный стук, и в дверях появилась колдунья. Она осторожно прикрыла за собой дверь и рубка посмотрела на стражей. Хог кивком указал ей на свободное кресло, и визаж уселась напротив них. Ее лицо все еще оставалось смертельно бледным, глаза по-прежнему опущены». Я хочу задать вам несколько вопросов, начала Изабель. Слушаю вас, тихо, почти шепотом ответила колдунья. Где вы были в момент убийства? В моей комнате, наверное, я не знаю точно, когда умер Вильям. Гон сказал, что он почувствовал убийство, вмешал Сахок. Вы говорите, что не ощутили ничего подобного. Да, Визаж подняла глаза, взглянув прямо на него. Гон гораздо сильнее меня, он чародей. Итак. «Вы находились в своей комнате», — продолжила беседу Фишер. «Кто-нибудь видел вас?» «Нет, я была одна». «Значит, никто не подтвердит ваше алиби?» «Нет, не подтвердит». «В начале вечера вы намекали, что Блэкстоуну грозит опасность. Не расскажете ли поподробнее? Например, нам показалось странным поведение Кэтрин Блэкстоун», — сказал Хок. «Почему бы нам не спросить о Кэтрин у Боумана?» Хок и Фишер быстро переглянулись. «Почему у него?» — спросил Хок. Визаж пренебрежительно улыбнулась. Ее зеленые глаза стали ледяными. Вы, конечно, заметили, что их взаимоотношения зашли так далеко, что сплетни их уже не беспокоят. «Кажется, они очень дружны», – постарался быть деликатным Хок. «Они любовники уже, по крайней мере, полгода», – брезгливо произнесла Визаж. «Вот почему она все время смеется или улыбается. Нашла себе нового дурака». Блэкстон знал об этом? «Не думаю». У Вильяма было прекрасное качество не замечать то, что ему не хотелось замечать. А сколько времени вы работаете с Блэкстоуном? Четыре года. Со времени его первой избирательной кампании в районе Хейст. Я защищала его от магического влияния. У него всегда имелись враги. У хороших людей их хватает. Это вы дали ему амулет, который он носил? Да. И пока он с ним, никакая другая магия не действовала на него. Вы упомянули врагов. Вновь вступила в беседу Фишер. «Могли бы назвать их имена?» Визаж резко мотнула головой. «Вильяма они не могли убить. В доме их не было только свои, никого из посторонних». «Вы уверены?» — уточнил Хок. «Да. По крайней мере, визаж слегка нахмурилась. В этом доме существует закрытая для меня зона. Я не могу ручаться за то, что происходит там». «Где?» — подалась вперед Фишер. «Лаборатория Гонта». Колдунья покосилась на левую дверь. Она закрыта мощным полем. Кон всегда ревниво охраняет свои тайны. Там мог кто-нибудь скрываться? Да, но выйти оттуда незаметно для меня нельзя. Тогда почему вы упомянули о лаборатории?» Спросила Фишер. «Потому что она меня беспокоит». В комнате наступило молчание. Слова визаж будто повисли в воздухе. Хок откашлялся. У него запершило в горле. Гонду упомянул, что дом защищен от заклинания телепортации. Это правда? «Разумеется», – кивнула колдунья, – «это первое, что я проверила, когда попала в дом. Для вас тут нет ничего интересного. Все чародеи защищают свои дома подобным образом». «Зачем вы тратите понапрасну время? Вильяма убил Эдвард Боуман, разве не очевидно? Он хотел заполучить Кэтрин, а Вильям никогда не согласился бы на развод. Это могло повредить его карьере». «Интересная версия», – согласился Хог. «Но мы не можем арестовать человека без доказательств его вины». Поэтому пока под подозрением все присутствующие, включая меня и вас тоже. Я бы ни в коем случае не навредила Вильяму. Хок задумчиво взглянул на нее. Несколько минут назад Гонт при помощи магии перенес в библиотеку кресло из гостиной.